Криплая собака Нам постоянно хотелось сладкого, но в лагере его почти не было В столовой нам давали бананы, йогурты и булочку с повидлом А мы мечтали о шоколадках, пирожных, конфетах, леденцах Конечно, родители привозили с собой гостинцы, но они заканчивались мгновенно Их делили на всех и съедали в первый же час А тут вдруг у Макара вылетела пломба из зуба. Родители забрали его, чтобы отправить к стоматологу. Дома он дорвался до мороженого и так объелся, что вернулся с кашлем и больным горлом. Его поместили в изолятор, а нам запретили приближаться к медпункту, чтобы не заразиться. Но разве мы могли бросить нашего товарища наедине с болезнью? Мы стали навещать Макара тайком, не через главный вход медпункта, а через окно изолятора, которое выходило на задний двор. Мы притащили ему планшет, журналы из лагерной библиотеки, альбом и фломастеры из вожатской шашки из игровой, но он все равно умирал от скуки. Еще бы! Человека, который больше всех любил активную лагерную жизнь, заставили лежать в постели и не пускали на улицу. «Пацаны, я не могу здесь больше! Я в отряд хочу!» Пожаловался Макар в окошко, когда мы на второй день пришли его проведать. «Ты тут совсем один? И даже ночью?» Спросил Кирилл. «В медпункте врач есть, и медсестра, ночью была, а в комнате – да, один, хоть бы еще кто-нибудь заболел, поговорить не с кем», – вздохнул Макар. «Я подумал, что для такого балабола это в самом деле катастрофа, разве он сможет целыми днями молчать, да он от этого только сильнее заболеет?» «Зато тебе не надо на зарядку ходить и территорию убирать», – успокоил его Санек. «И спать можно долго, хоть весь день», – добавил я. «А, конечно. Я сегодня в пять часов проснулся. Из-за собаки». «Из-за какой собаки?» «Обыкновенный. Лает и лает без остановки. И хрипит, прям как я». Макар в самом деле хрипло закашлялся. «Вчера вечером гавкала, а сегодня с самого утра. Вон там где-то». Он высунулся из окна и махнул рукой вправо. Мы отошли на несколько шагов и в стороне, под большой елью, увидели запрятанный в кусты деревянный сарайчик. «А вон она где сидит, твоя собака» воскликнул Санёк. «Ты её видишь?» Макар так далеко высунулся, что чуть не вывалился наружу. «Нет, я вижу только будку». «Ничего себе будка!» сказал я. «Там целая корова поместится, и даже две». «Ну, если корова поместится, то собаку уж тем более», заметил Артём. И вдруг мы действительно услышали лай. Он шёл именно от сарайчика, и вместе с ним раздался женский крик. Но уже с другой стороны, из комнаты Макара. «И это еще что за фокусы?» — кричала суровая медсестра в белом чепчике. «Я хочу видеть больного целиком и лежащего в постели, а не его ноги, торчащие из окна. Ну-ка, попрыгун, брысь на место!» Мы не стали дожидаться, пока она втащит Макара обратно в комнату и примется за нас, и со всех ног рванули прочь. Мы бежали, не разбирая дороги, петляя между деревьями, и вслед нам несся хриплый лай. После отбоя мы сидели в постелях и шептались. У нас из головы не шла собака из деревянного сарая. «Интересно, зачем её держат там?» — спросил Артём. «Медпункт охранять», — предположил Санёк. «Там же лекарства всякие. Как она будет охранять, если её заперли?» — поинтересовался я. «Ну, может, её выпускают по ночам?» — сказал Кирилл. «Ага, и она бегает по всему лагерю», — воскликнул Санёк. «Нет, пацаны, я думаю, что её совсем не выпускают. Её там прячут». «От кого?» «Да от всех! В лагере ведь нельзя держать собак! Там ведь сестра Небоси заперла! Вы же видели, какая она злюка!» «И мы будем на это спокойно смотреть?» Возмутился Артём. Мы покачали головами. Никто не хотел смотреть спокойно на такое безобразие. Конечно, мы должны освободить несчастное животное из заточения. С самого утра у нашего отряда был плотный график, и мы никак не могли выбрать время, чтобы сбегать к медпункту. Наконец... Перед обедом Кириллу и Артёму удалось ускользнуть со спортивной площадки, где проходил турнир по настольному теннису. Две наши девчонки соревновались с шестым отрядом, а остальные болели за них. Мы с Саньком прыгали и орали всех громче, создавая как можно больше шума, чтобы вожатые не заметили, что кого-то не хватает. Артём и Кирилл вернулись довольно скоро. «Ну что там? Как Макар? Как собака?» Забросали мы их вопросами. «Всё так же. Макар кашляет. Собака лает», – отрапортовал Кирилл. «Весь вечер лайла и с утра опять начала», — сказал Артём. Макару снова поспать не дала. «Мы даже к сараю пробрались. Двери смотрели. Там замок висит. Вот такой огромный!» Кирилл развел руки в стороны, показывая размеры замка. «Ага, и ржавый, к тому же», — добавил Артём. «Его, кажись уже долго не открывали. Он весь грязью забит. Ключ вставить некуда. Так что собаку точно никто оттуда не выпускает». «Как?» «Как?» Поразились мы с Саньком. «А как же её кормят?» «Да похоже, её не кормят совсем. Она уже от голода так ослабела, что даже не гавкала, когда мы возле сарая лазили», — сообщил Кирилл. «Точно», — кивнул Артём. но когда мы уходили, снова залаяла но еле-еле, из последних сил. Так жалобно. Тяв, тяв». «Мы от возмущения потеряли дар речи. Это каким же надо быть злодеем, чтобы так поступать с живым существом? Интерес к турниру совсем пропал. Нас сейчас больше беспокоила судьба несчастного животного». Мы отошли в сторону, чтобы шумная толпа болельщиков не мешала нам совещаться. «Надо её покормить», — решил Артём, пока её совсем не уморили. «Как?» — спросил я. «Сами же говорили, замок на двери. Там щель есть под дверью, небольшая, правда, но можно попробовать туда что-то просунуть», — сказал Кирилл. «Ты думаешь, туда пролезет миска с едой?» «Не, миска точно не пролезет, только что-то маленькое, колбаса, например, или котлета из столовой». «Точно!» — выпалил Санёк. С обеда что-нибудь возьмем. Держись, псина, мы спасем тебя. Ура!» Обрадовались мы. Но к нашему большому разочарованию на второе нам дали гречку не с котлетами, а с подливкой. Не в ладошках же ее выносить из столовой. Да и в щель сарая ее трудно было бы запихнуть. Пришлось перенести операцию по спасению собаки на вечер. «На ужин будут сосиски с макаронами», сообщил Артем в тихий час, когда мы улеглись в кровати. «Мне дежурные сказали». «Пацаны, собаке же хватит три сосиски!» Вкратчиво спросил Кирилл. «Почему это три?» Удивился я. у «Нас вообще-то четверо!» «Ты хочешь зажмотить свою сосиску?» Возмутился Санек. «Мы же договорились!» «Понимаете, пацаны, в обед я отдал бы!» Стал оправдываться Кирилл. «А на ужин порции маленькие, да если еще без сосиски, я голодный останусь!» «Там животное мучается, а он думает, как бы пузо набить!» Рассердился Артем. Мы тоже без сосисок останемся и ничего не ноем. Но я самый высокий из вас. Мне много еды надо. Я макаронами не наемся». В самом начале ужина Санёк вдруг вскочил со словами. «А чего это мы одни? Пусть все скидываются». Он метнулся к соседнему столу, где сидели мальчишки из первой палаты. Потом перебежал к третьему и четвёртому столу. Его слушали внимательно. Некоторые кивали, некоторые пожимали плечами. «Фух, всех уговорил» сообщил Санёк, вернувшись к нам. «Теперь сдаём по половинке. У кого пакет?» «У меня. Вот, возьми». Я вытащил из кармана пакет, приготовленный специально для собачьего гостинца. Санёк вилкой отломил от своей сосиски половину и бросил в пакет. Мы тоже разделили свои сосиски пополам, причём у всех половинки были одинаковые, только у Кирилла одна получилась больше другой. «Может, конечно, и это произошло случайно, но в пакет почему-то попала та, что меньше». Санёк передал пакет первому столу, потом по цепочке третьему и четвёртому. Когда пакет наполнили и вернули, Санёк пересчитал половинки. «У нас в отряде три жмота», — сообщил он. «Почему?» — поинтересовался Артём. «Нас двадцать два человека, минус Макар. Значит, должна быть двадцать одна половинка. А здесь только восемнадцать». «Восемнадцать — это девять целых сосисок», — заметил Кирилл. «Собака не треснет?» «Да, хороший ужин у собаки получился», — сказал Санёк, взвешивая в руке пакет. «Доедайте да скорее, побежали!» Наскоро проглотив макароны и запив их соком, мы выскочили из столовой и помчались к медпункту. Торопливо поздоровались с Макаром и пробрались через кусты к собачьему сарайчику. «Она давно уже не лаяла!» — крикнул нам Макар из окна. «Я её с самого обеда не слышал!» «Эй, псина, ты чего молчишь?» — спросил Артём и стукнул ногой по двери. «Пацаны, она там жива вообще? Может, она уже того?» Мы свистели, звали собаку и надеялись, что она хоть как-то отзовется. Даже подсунули под дверь два кусочка сосиски. Мы прикладывали ухо к стенам, пытались заглянуть в щель. Все напрасно. Ни дыхания, ни шуршания, вообще ни одного звука. В сарае было тихо, как в сломанном холодильнике. «Вы опять здесь?» Вдруг раздался знакомый голос. Мы резко обернулись. Теперь сердитая медсестра кричала не из комнаты Макара, а стояла на улице за нашими спинами. «Что же это такое?» «Словно магнитом сюда тянет! оно ну, брысь в отряд!» Мы отбежали на безопасное расстояние и остановились. «Нет!» — выкрикнул Санек. «Мы не уйдем, пока вы не откроете сарай!» «Сарай?» — медсестра так удивилась, что заговорила нормальным, спокойным голосом. «Зачем вам этот заброшенный сарай?» «Он не заброшенный. Мы знаем, кто там!» — воскликнул Артем. «Очень интересно!» — озадаченно произнесла медсестра. «И кто же там?» «Собака! Вот кто!» — продолжил я. Вы ее заперли и морите голодом. Мы слышали, как она лает, — сказал Кирилл. Выпустите ее. Ребятки, — ласково, как с душевно больными заговорила медсестра. Я никого никуда не запирала, кроме вашего болтливого дружка. В лагере вообще нет животных, а сарай этот уже сто лет не открывали. Мы вам не верим, — упрямо сказал Санек. И в этот момент, словно в подтверждение наших слов, снова раздался хриплый лай. Вот! — Торжествующе закричали мы. «Вот она, лает, в сарае!» Медсестра неожиданно залилась громким смехом. «Ой, ну вы даёте!» Простонала она, смеясь. «Юмористы! Вон она, собака ваша, голодом заморённая! Только не в сарае, а чуть повыше!» Мы подняли головы. Среди еловых ветвей виднелась чёрная воронья голова с раскрытым клювом. И из этого клюва вырывались хриплые звуки. «Гав! Гав! Гав!» Мы ошарашенно переглянулись. «Это ворона, что ли, лаяла все время?» Не поверил Кирилл. «А разве вороны умеют лаять?» «И лаять, и мяукать, и даже мычать!» Весело проговорила медсестра. Вороны очень хорошо могут повторять разные звуки. «Ну ничего себе! А мы ее сосисками накормить хотели!» Растерянно пробормотал я. «Вороны-хищники! Их можно сосисками кормить!» Крикнул из окна Макар. «Обойдется! Вороны каркать должны, а не лаять! Только голову всем заморочила!» Рассердился Санек и взмахнул руками. «Кыш!» Ворона зыркнула на нас круглым глазом, гавкнула напоследок и улетела, а мы пошли в отряд. На вечерней свече все покатывались со смеху, когда Санек рассказывал про нашу хриплую собаку. Потом... Мы устроили общее чаепитие и вместе съели собранные сосиски, а вожатые похвалили нас за добрые намерения и выложили на стол угощение – целый пакет сахарного печенья. Через три дня Макара выписали, и наша палата снова была в полном составе.